Это потрясло Рохан. Он как будто и сознавал, что вот уже несколько дней астрогатор так же беспомощен, как все они, но сейчас понял, что не чувствовал этого по-настоящему. Верил в глубине души, что астрогатор видит на несколько ходов дальше, чем любой другой человек, что так и должно быть. И вот внезапно ему открылся командир как бы в двух планах одновременно. Он видел полуобнаженный торс Хорпаха, его усталое лицо, дрожащие руки. Существование всего этого прежде не доходило до его сознания и одновременно услышал слова, подтверждающие правильность этого открытия. — Садись, мальчик, — сказал командир. Рохан послушно сел. Хорпах поднялся, подошел к умывальнику, плеснул водой на лицо и шею и быстро вытерся, Резко накинул куртку, застегнул ее и уселся напротив Рохана. Глядя ему в глаза своими светлыми, немного слезящимися, словно от сильного ветра, глазами, астрогатор нехотя спросил. «Как там с твоим иммунитетом? Тебя исследовали? Значит, только это...» — мелькнуло в голове у Рохана. Он откашлялся. Да, врачи исследовали меня, но ничего не нашли. Кажется, Сакс был прав с этим ступором. Так-так, больше ничего не говорили. Мне нет. Но я слышал, они обсуждали, почему тучи нападают на человека только один раз, а потом предоставляют его своей судьбе. Это интересно. И что же? Лауда считает, что тучи отличают нормальных людей от пораженных благодаря разнице в электрической активности мозга. У пораженного активность такая же, как у новорожденного, во всяком случае очень похоже. Кажется, в том столбнике, в который я впал, картина та же. Сакс предполагает, что можно сделать тонкую металлическую сеточку, которая, если надеть ее на голову, будет излучать слабые импульсы того же типа, что и мозг пораженного. Что-то вроде шапки-невидимки. Возможно, таким образом удалось бы спрятаться от тучи. Но это только предположение: неизвестно, получится ли. «Они хотят провести кое-какие эксперименты, но у них слишком мало кристалликов, хотя который которые должен был собрать циклоп, мы не получили». «Ну ладно», — вздохнул астрогатор. «Я не об этом хотел с тобой говорить. То, о чем мы будем говорить, останется между нами, да?» М «Да», — не сразу ответил Рохан, и напряжение вернулось. Острогатор теперь не смотрел на него, как будто ему трудно было начать. «Я еще не принял решение», — вдруг сказал он. «Кто-нибудь другой на моем месте бросил бы монету. Возвращаться, не возвращаться. Но я не хочу. Я знаю, как часто ты не соглашаешься со мной». Рохан открыл рот, но командир остановил его легким движением руки. «Нет, нет. Так вот, ты...» «Получишь шанс. Я даю его тебе. Ты решишь. Я сделаю то, что ты скажешь». Он взглянул на Рохана и тотчас же спрятал свои глаза под тяжелыми веками. «Как это я?» — выдавил Рохан. «Он ожидал чего угодно, только не этого». «Да, именно ты. Разумеется, мы договорились, это останется между нами». Ты примешь решение, а я его осуществлю. Я буду отвечать за него перед базой. Удобные условия, не правда, Лю? — это серьезно? — спросил Рохан, только бы оттянуть время. Он уже понимал, что это серьезно. — Да. Если бы я тебя не знал, то дал бы тебе поразмыслить. Я знаю, что ты ходишь и думаешь свое, и уже давно принял решение. — Но, возможно, я так бы его из тебя и не вытянул. Поэтому скажи мне здесь сейчас. Это приказ. На это время ты становишься командиром непобедимого. — Не хочешь сразу? — Хорошо. — Даю тебе минуту. Хорпух встал, подошел к умывальнику, потер ладонью щеки, так что заскрипела седая щетина. И, словно ничего не происходило, взял электробритву и начал бриться. Он смотрел в зеркало».